Глава 25 «Милена!» Удивленный голос заставляет меня остановиться на крыльце и быстро убрать все, что держу в руках, в сумочку. Надо же, как будто в селе на две улицы живем. так часто сталкиваемся. Дмитрий Васильевич, Кивай в приветствии. «У вас, надеюсь, все в порядке?» указывает подбородком на вывеску здания, на крыльце которого мы и встретились. «И у вашей дочери». «Ну да. О чем еще, кроме здоровья, можно спросить на крыльце частного медицинского центра? Обычная вежливость, правильно?» «Да, все хорошо», — отвечаю. «У вас, надеюсь, тоже?» «Надо и в ответ поинтересоваться. Пусть мы едва знакомы, но все же этот человек мне помог, да и мы все еще работаем». «Да», — заключал договор на медицинскую страховку для работников ресторана. «Штат уже полностью укомплектован». Владелец доволен. Вроде бы о будничных вещах рассказывает мне Дмитрий Васильевич, пока мы идем к парковке. Но меня почему-то цепляет последняя фраза. Не знаю, может, интуиция, запоздалая, наверное. «А как зовут вашего владельца?» – спрашиваю я. Я заметила, что дизайн в вашем ресторане довольно специфический. С владельцем я лично не знаком, общаюсь в основном с его помощницей казалось бы бесхитростно делится дмитрий васильевич знаете есть такие люди которые любят инвестировать и получать пассивный доход, но при этом лежать где нибудь на мальдивах и попивать коктейли главное чтобы рентабельность была вы кажется при первой нашей встрече немного по другому говорили я замираю и недоверчиво смотрю на этого ресторатора который вроде бы говорит складно но мне все равно не нравится я слишком подозрительной стала Возможно, сейчас я теряю один из самых крупных своих заказов, и это только из-за моей паранойи. Я просто не вдавался в подробности, в недоумении отвечает Дмитрий Васильевич. «Милена, какие-то проблемы? Вы их можете всегда решить со мной. Хотите, кофе выпьем?» «Нет проблем», — говорю задумчиво. «А как зовут помощницу вашего владельца?» «Инна, ее зовут Инна», — отвечает он без раздумий. «Если я права, то брат Тимофей пытается плотно проникнуть в нашу жизнь. И что ему надо? Это, пожалуй, единственный вопрос, на который я бы хотела получить ответ. Меня не волнует, как он это делает, как узнал столько всего о нас. Главное, зачем? До встречи, Дмитрий Васильевич. Наконец, выныриваю я из мыслей и понимаю, что мой, возможно, случайный новый знакомый, а может, наоборот». В общем, он стоит и ждет продолжения от меня, но мне остается только попрощаться. «Милена, если у вас все же есть вопросы, то вы в любое время можете обратиться ко мне». Доверительно произносит. «Спасибо. Улыбаюсь, достав ключи от машины. Отчет сброшу сегодня вечером». «Кажется, Дмитрий Васильевич на самом деле не понимает, почему меня так интересует владелец ресторана». Но я заметила мелочи еще в прошлый раз, которым на тот момент по незнанию не придала значения. Оформление, да, как в дорогом ресторане, но больше напоминает казино в Лас-Вегасе. Пусть лично я там не была, но фильмы смотрела, да и в Минске мы с Тимофеем когда-то заходили, у соседей это не запрещено. Совпадение? В последнее время я перестала в них верить. Или их просто стало слишком много, что вряд ли. То есть мой деверь вернулся на родину с деньгами в кармане, купил ресторан и начал вести какую-то игру. И снова только один вопрос. Зачем? Тим говорил, что Матвей не подарок, но такие сюрпризы слишком жестоки. Тем более, что о себе он знать пока не давал. Я опять начинаю сомневаться в наличии брата. Нет, точнее, не в его наличии в принципе, а в том, что он тут задействован каким-то образом. Если читать между строк, то будем считать, что я сомневаюсь в своем муже. Это точно сведет меня с ума. Уже припарковавшись около дома, я несколько минут сижу, задумавшись. А если воспользоваться приглашением Дмитрия Васильевича? Ему я и набираю из машины. Маринка должна освободиться часов 6, если никаких срочных вызовов не будет, так что снова придется ее напрягать. «Мне уже и неудобно становится ее просить сидеть с Дариной, но сегодня я с мужем иду в ресторан». «Милена, вы все же решили поговорить?» раздается в трубке голос ресторатора. «Я решила поужинать у вас, сообщаю ему. Заодно и поговорить сможем. Правда, не факт, что с Дмитрием Васильевичем». «Конечно, тут же соглашается он. На какое время вам забронировать столик?» «Давайте на восемь. Прошу, надеюсь, что не ошибаюсь. Буду рад вас видеть, Милена. На этом снова прощаемся, и я иду домой. Открываю квартиру. Тишина. Неужели Тимофей и Дарина не поехали домой? Но нет, вижу верхнюю одежду и обувь, в которой они были. Мужа вижу в гостиной, на диване перед работающим, но с выключенным звуком, телевизором». Дарина уснула. Говорит Тим тихо, кивая на дверь спальни дочери. Какие у тебя планы на вечер? Спрашиваю я, присев на подлокотник. И этот вопрос мужа удивляет. Он садится в полоборота ко мне, рассматривая. И что со мной не так? Восемь лет смотрел. Никаких? Отвечает и тут же добавляет. А какие у тебя предложения? Мы идем в ресторан. Хлопаю себя по коленям есть у меня предчувствие, что это нам надо. Сейчас Тимофей вообще растерян, такого он точно не ожидал. «Милена, я готов с тобой хоть каждый вечер ходить по ресторанам». Привычным жестом муж проводит по волосам от алба до макушки. «Я и не думал, что ты сама предложишь». «Подожди», вдруг хмурится. «А не в тот ли ты меня ресторан приглашаешь, который...» «В тот самый». Быстро понимаю, что Тим имеет в виду. Ты же не думаешь? Думаю. Снова перебиваю. Мы опять без слов знаем, кто и что думает. И это... Это так знакомо и приятно, что хочется забыть обо всем и поверить на слово. Но когда это доверие рассеется? Хорошо, значит идем в ресторан. Не задавая лишних вопросов, кивает Тим. Во сколько? Восемь, надо быть там. Говорю, поднимаясь. Я пока позвоню Марине и приму душ. Устала. «Милена, Тимофей нагоняет меня уже у ванной. Куда ты ездила?» Я беспокоился. В принципе, я собиралась ему сказать. «Не тогда в кафе, потому что знала, что муж захочет поехать со мной. А зачем? Сидеть в коридоре? Еще и дочь мучить?» «Тим, я ездила к врачу. Вижу, как меняется лицо мужа». Не делай такое выражение, мы все это уже проходили, а ты как будто впервые. Это просто обследование, направление на анализы. Мне повезло у Инги Валерьевны урвать последнюю запись на этой неделе. Грех было не воспользоваться. Тимофей смотрит так, что мне самой становится больно. Да, в прошлый раз мы все вместе делали, но сейчас же кому-то надо сидеть со старшим ребенком, хотя на самом деле не в этом. Я не хочу создавать иллюзию. Увы, я привыкла жить не в них в детском доме. Не надо создавать себе иллюзорных друзей, не надо привязываться к воспитателям, они не родители. Всё хорошо с тобой и ребенком. Тим тоже держит дистанцию, которая мне пока нужна, за что я ему благодарна. Да, всё хорошо, срок шесть недель. Для этого срока развитие соответствует нормам. Повторяю то, что говорила мне врач по УЗИ. Сдам анализы, но и они должны быть в порядке. Надеюсь, на следующем УЗИ мы будем вместе. Уже в спину мне доносится тихий голос мужа.